Ну, по крайней мере, мы определённо не страшный сон, сказал Малдоёс, когда мы переступили порог внезапно белого и вышли на улицу. В этом смысле, вьехо, сейчас ловить нечего, не смутные времена. Будь оптимистом, усмехнулся я. Человек всегда найдёт чего испугаться, да хоть собственного отражения в витрине. Кстати, недавно один смешной юноша, студент, если не ошибаюсь, в вашей высокой школы, попался мне на глаза, когда пытался запугивать спящих. «Да ну!» – изумился Малду. «А как же он отличал их от других людей?» И «Есть разные способы», – неопределённо ответил я. «Мой друг Нуминорих Кута вообще по запаху различает. Ну, правда, он один такой в мире, уникальный нюхач. Но остальные техники, как я понимаю, любой при желании может освоить». «Надо же!»